Мужу виду не показала что все знает, и как-нибудь незаметно подружку эту от дома отвадила. И все шито-крыто, никто ничего и не узнал бы. Потом можно было бы в другой город переехать. А я вот, видишь, обиду свою давали леять. Думаю, чем же я хуже подружки своей, женаты ведь всего год были. Решила гордость проявить. «Не нужен ты мне», — кричу, — «и проваливай отсюда». «А он что?» — спросила Даша. Разговор принял самую женскую направленность. Даша оживилась, отхлебнула пиво и раскусила фисташку. «Он приходил. Приходил, конечно, обратно, просился. На коленях даже стоял. Говорил, что жить без меня не может. Но я как отрезала». «Все-таки дура». Алла выбросила окурок, хлебнула пиво и закашлялась. Даша похлопала ее по спине, придвинувшись ближе, Да так и осталось сидеть. Ну, а потом что было? Что потом? Потом я уехала, познакомилась там с одним военнослужащим, вышла за него, и услали нас служить аж в Таджикистан. Знаешь, песня такая была. Я служу на границе, и что-то там еще такое. Я не помню, Даша пожала плечами. А я так вот на всю жизнь запомнила, усмехнулась Алла. Застава маленькая, кругом одни горы, ночью холодно, днем жарко. В горах каждую ночь стреляют, и днем мы боялись на десять метров от заставы отойти. Господа офицеры, которые не на дежурстве, каждый день пьют. Да так что Витеньку моего два солдата домой приносили, сам до дома дойти не мог. Ты говоришь, дети. Какие уж тут дети. В таких условиях урод только может родиться». Вот так и жили мы два года. — А потом ты уехала? — спросила Даша. — Да. Только перед этим принесли мы его Витеньку как-то из дозора. Тело отдельно, а голова отдельно. Глаза выколоты, уши отрезаны. — Господи, помилуй! — воскликнула Даша. И, повинуясь порыву, обняла Аллу. — Знаешь, там такие вещи привычные, — сказала та спокойно. Афганистан же рядом. Ну ты не смотри, что я так просто об этом говорю. Я как увидела, что от мужа осталось, так на землю грохнулась, и потом три месяца в горячке пролежала. — Еще бы! — пробормотала Даша. — А дальше как ты? — Ну что, очухалась маленько, дали мне денег на дорогу, поехала в поезде через всю страну. Сама была худая, как смерть, смотреть страшно. Руки трясутся. Приезжаю я домой в Муром. Там родня меня не больно ласково встретила. И то сказать. Мама к тому времени умерла. У брата семья, детей трое, живут тесно. Куда тут еще я приперлась? И зарплаты брату с невесткой полгода не платили. Все же ожила я маленько, дома и стены ведь помогают. Огляделась, а на работу никуда не устроиться». Невестка стала косо на меня смотреть. Я и подалась сюда на заработки. Тоже намаялась. Без прописки ведь никуда не берут. Работала в магазине, посуду мыла в ресторане. Потом к корабейникам ходила. Потом уборщица в бистро устроилась. — И как же? — На повышение пошла? — улыбаясь, спросила Даша. — Из уборщиц в официантки как ты попала? — Как-как? — проворчала Алла. — Обыкновенно. Мишанин этот, у которого ты видела, директор бистро Надоели ему, видишь ли, девчонки костлявые. А я ну, в самый раз ему пришлась. Ты с этим? Ужаснулась Даша. дон «Да же сто пудов весит. Ой, прости, повинилась она. Сболтнула я с дуру. Да ладно, Алла махнула рукой. Я не обижаюсь. Сама знаю, что Мишанин не супер. Да только выбора у меня не было много. А надоем я ему, так и вообще не знаю, куда денусь. В 32 года в официантке. Не очень-то ведь берут. дашь смолчала. Она думала, что у гораздо больше. Что ж, у каждого свое горе. Вот я и говорю тебе, ты не дури, подумай о сыне. Жили ведь нормально. Не бойся, на работу он тебя не посылал. А ты откуда знаешь, удивилась Даша. «Вид у тебя неработающий, незамотанный такой вид, спокойный».